Я как раз подумала, что речь идет о какой угодно другой причине, но никак не причине простого совокупления. Секс ради дела, ради великой цели. Если ты влюблен, это понятно, или если хочешь исследовать мир. Секс ради решения демографических проблем твоей страны. Секс как путешествие? Секс как гражданский долг? Мне даже подумалось, что это звучит очень по-голландски и, разумеется, очень притягательно. Так наши барные посиделки плавно сузились до двух участников. Кино, прогулка, картинная галерея, книжный магазин. Тихое движение вперед. Через несколько недель я, прильнув головой к ее виску, спросил, «Как ты смотришь на то, чтобы заняться причинным сексом?» Она повернулась ко мне. «Это что, оговорка?» «Нет». «Ну, только если ты серьезно." Я ответил, что серьезно, хотя... До конца не был уверен, на что подписываюсь. Элизабет Финч не рассматривала учебные часы в качестве определенных отрезков времени, за которые необходимо представить, обсудить и закрепить какой-либо материал. Она побуждала нас развивать высказанные ею тезисы. Поэтому ее лекции были довольно свободными по форме и зачастую получали продолжение. «Вы упоминали монокультуры», — напомнил ей Джефф едва ли не через месяц после того, как она в аудитории озвучила свой моносписок. «Я не понимаю, почему вы их критикуете. Они служат верным признаком эффективности хозяйствования, успешного центрального планирования». «Да, так может показаться», — ответила она, — «и преимущества, на первый взгляд, соблазнительны. Но давайте вернемся в прошлое, как мы несколько свысока говорим, в старые добрые времена». когда сельские жители перемещались лишь на короткие расстояния, а зачастую и вовсе не покидали насиженных мест, разве что отправлялись на рынок или в ближайший городок. На пути им встречались немногочисленные представители внешнего мира – путешественники, корабейники с алиповатыми безделушками, офицеры-вербовщики, разбойники и так далее. Наши сельские жители по необходимости были самодостаточными – Им приходилось делать запасы съестного, чтобы пережить суровую зиму. Независимости они не знали. Над ними стояли сильные мира сего. Священник, мировой судья, помещик. Я не сгущаю краски, но эти хозяева жизни могли быть очень жестоки с простым людом. Не стоит всерьез относиться к песенкам про старую добрую Англию и прочим дурачествам. Но заведенный уклад существовал из века в век. Затем всю Европу... пересекли железные дороги. И в чем заключалась их основная функция? Заключалась она, по мнению Ириоскина и Флабера, в том, чтобы доставлять пассажиров из пункта А в пункт Б, где они начнут сообща творить прежние глупости на новом месте. Я излагаю своими словами. Многие рассчитывали, что технический прогресс будет способствовать повышению уровня нравственности. Сеть железных дорог его не повысила, ни на йоту. Интернет тоже. Никакой нравственной пользы он не принесет. Впрочем, подчеркну, и вреда тоже, чудеса техники нравственно-нейтральны. Железнодорожный состав может привести голодающим пропитание. С таким же успехом он незамедлительно доставит на фронт пушки и пушечное мясо. Но заданный вопрос касался монокультуры. Для начала рассмотрим значение этого термина применительно к сельскому хозяйству – Жители тех старинных обособленных городов и сел обеспечивали себя продуктами питания, одеждой, а также необходимыми товарами. Продукты, одежда и товары доставлялись теперь и поездами, однако по совершенно другим ценам. Очень скоро, ибо законы рынка не берут в расчет этическую сторону вопроса, сельские жители поняли, то, что традиционно изготавливалось своими руками, обходится гораздо дешевле, и сельские местности становились все более монокультурными. Взять хотя бы очаровательные прованские города и деревеньки. Неожиданно выяснилось, что привозные вина обходятся совсем недорого, тогда как за выращенное на местных полях зерно можно выручить куда больше, если отправить его в другую провинцию. Деревни утрачивали свою самодостаточность. Поэтому, когда виноградники поражало филоксера, а пшеничные поля уничтожались гнилью или ураганом, в местности начинался голод. Теперь она зависела от доброй воли и личных интересов соседей, которые могли оказаться безалаберными, бесхозяйственными, а то и откровенно враждебными. Но все это вам уже известно. Нередко она переоценивала наши знания, что нам, конечно, льстило. Оглядываясь назад, я начинаю думать, что это могло делаться намеренно и с дальним прицелом, но нам все равно было приятно. А теперь можно рассмотреть явление монокультуры в более широком ракурсе. Взять, например, монокультуру наций. Старинные государства Европы и не только. Что их определяло? Естественно, расовые и географические особенности. Завоевание и империя, а также безумные идеи этнической чистоты и исключительности. Вспомним строку из Марсельезы. «Пусть кровь нечистая бежит ручьем». Чистота, кровь. Плюс, конечно, религии и все конкурирующие местные монокультуры. Я тут недавно читала застольные беседы Гитлера. Так вот, по его словам, в мире есть, то есть было, 170 значимых религий, каждая из которых претендует на истину в конечной инстанции, а значит, 169 из них заблуждаются. Джефф, который всегда держал ухо востро, если Э.Ф. вплотную приближалась к политическим темам, спросил – Вы добавили Гитлера в список литературы по вашему курсу? Если вы помните, спокойно ответила Э.Ф., мой список носит сугубо рекомендательный характер. В ходе каждой лекции у вас, надеюсь, будет возникать потребность ознакомиться с определенными источниками, которые вам пока не знакомы, но могут привлечь ваше внимание. То есть вы нам предлагаете, в голосе Джеффа зазвучали агрессивные нотки, читать Гитлера? Я предлагаю, чтобы мы знакомились и с теми источниками, в которых разделяется наша точка зрения, и с теми, которые ей противоречат, причем неважно, кто их авторы, ныне живущие фигуры или покойные, наши религиозные или политические оппоненты. Полезно бывает просмотреть даже ежедневную газету или еженедельный журнал. «Знай врага своего» — это простое и непреложное правило — «Будь то враг живой или мертвый, ибо он легко может воскреснуть». Как однажды выразился знаменитый писатель, «Эти чудовища объясняют нам историю». Но Джефф не унимался. «Мой отец погиб на войне, а вы рекомендуете мне читать Гитлера?» Это был единственный раз, когда Элизабет Финч у меня на глазах вышла из себя. Но, кто бы сомневался, выразила это по-своему. Едва заметно повернувшись, она оказалась лицом к Джеффу и ответила. «Я соболезную вашей утрате, однако, не имея ни малейшего желания давить авторитетом, смею все же предположить, что Гитлер уничтожил гораздо больше членов моей семьи, нежели вашей. На сегодня все». И она вышла на ходу, прихватив с кафедры свою сумку. Каждый из нас боялся нарушить молчание. В конце концов. Джефф, поумерив свой пульс, сказал: «Откуда мне было знать, что она еврейка?» Ему никто не ответил. Не могу сказать, что мы достигли Сократовского идеала, на который она ссылалась в первом своем обращении к нашей аудитории, но мы сами чувствовали, как раскрепощаемся, получаем возможность проявить свои мыслительные способности, прикоснуться к теории, не боясь встретить презрительный взгляд. Впрочем. на стянула к ней неодолимая сила. Сама Э.Ф. теории не злоупотребляла, а тем паче презрением. Максимум, что она себе позволяла, это какое-нибудь краткое, емкое обобщение. Если я скажу, что в процессе обучения Э.Ф. использовала свой шарм и ум, то у вас может сложиться впечатление, будто она таким способом обрабатывала нашу аудиторию, а то и намеренно соблазняла. Что ж, она и впрямь была соблазнительна, хотя и не в общепринятом смысле. Однажды вечером она, рассказывая нам о Венеции, разбирала серию картин Карпаччо и при этом сделала отступление. «Конечно, мы должны при прочих равных условиях быть на стороне слабых, жертв, побежденных, уничтожаемых, не так ли?» Она снова посмотрела на экран. В случае с Георгием и Змием схватки с теологически предрешенным исходом Всякий человек, не обделенный моральным компасом, должен сочувствовать бедному змею.